Издательство Эксмо. Медитация и спокойствие. Читает Лапсангтенпа. Практика первая. Отпускаем напряжение. Начиная практику, мы принимаем комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник. Например, позу сидя или лёжа.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 После этого мы уделяем внимание своему телу и его тактильным ощущениям. Мы позволяем своему дыханию двигаться свободным образом, без какого-либо контроля с нашей стороны. За этим процессом естественного дыхания мы какое-то время наблюдаем. Мы наблюдаем за ощущениями, которые сопровождают каждый наш вдох и каждый наш выдох. Затем мы порождаем благотворную мотивацию, вспоминая свои самые возвышенные устремления, относящиеся к личному и глобальному уровню. Наши самые возвышенные устремления в психологической или духовной сфере. Мы желаем, чтобы эта практика медитации поспособствовала достижению этих целей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 мы замечаем покоятся ли эти части тела расслабленным образом присутствует ли в них мышечное напряжение если мы замечаем напряжение или непроизвольные движения Мы проверяем, получится ли их отпустить. Выдыхая естественным образом, мы расслабляем эти участки тела, а вместе с ними и тело с умом в целом. Мы также можем представлять телесное напряжение, как лёд, который плавится, обращается в воду и вытекает из нашего тела через кончики пальцев рук и ног. При желании мы можем поддерживать этот образ вытекающего из тела напряжения и продолжать дышать естественным образом. Затем мы представляем, что напряжение плавится и покидает не только наши руки и ноги, но и тело в целом. Благодаря этому мы замечаем качество устойчивости и расслабления в нижней части тела, в туловище, в руках, В области шеи и в области головы. Глубоко расслабляется также и наше лицо. При этом нас покидает не только физическое напряжение, но и умственная тяжесть, а также навязчивые формы мышления и чувства неуверенности. Таким образом, мы применяем своё воображение, чтобы глубже расслабить тело и ум. Мы также можем представлять, что расслабляющие потоки, текущие через наше тело, успокаивают все аспекты тела и ума, благодаря чему тело достигает состояние расслабления, а ум — состояние ясной и расслабленной устойчивости. После этого мы отпускаем все мысли и образы. Мы замечаем, как прямо сейчас ощущают себя наше тело и ум. Покоясь в этом состоянии,